Глава 3. Санкт-Петербург, 28 октября, пятница. Поскольку в середине недели Виктору Альбертовичу пришлось срочно вылететь в Москву, его очередная встреча с решальщиками в рамках мистического дела о трех картах состоялась лишь днем пятницы, причем состоялась не в директорском кабинете, а так уж бизнес географически совпало, в интерьерах ресторана «Альфонс». С ее заведения – Принадлежащее старому знакомцу Брюнета, Петрухин с Купцовым, активно использовали в качестве места проведения приватных рабочих бесед с разными, условно говоря, интересными людьми. По коей и причине за ними было негласно в форме по требованию зарезервирован отдельно уютный ВИП-кабинетик. А так как кухня в Альфонсе была в высшей степени недурственной, а счета за выпитые и съеденные, как правило, оплачивал брюнет Приятели пользовались любой возможностью посетить эти стены, дабы совместить приятное с полезным. Другое дело, что внезапно назначенная шефом сходка, персонально для Леонида, оказалась нынче совсем не кстати, потому как именно сегодня днем Яну выписывали из больницы, и Купцов, разумеется, собирался лично присутствовать при всем историческом событии. В общем, Игорь Алексеевич Алымов на поверку оказался отличным мужиком, подвел черту Петрухин, и почти любовно уставился на только-только поданный нежнейший стейк из мраморной говядины. «Понятно, рука руку моет», – усмехнулся Виктор Альбертович. «Небось, из ваших? Бывший мент? А вот и нет. Он из армейских электронщик. Без малого 20 годков на РЛС под Мурманом отпахал. Одно слово, командир. Потому и служба безопасности у него, будьте нате, в основном из таких же бывших». Потому и замки электронные прокусывает на раз-два. Ого, отличный мужик. Скептически подтвердил купцов и беспокойно покосился на часы. Интересно, а животину несчастную он как? Руками душил или истабельного завалил? Кошка была местная. В смысле, универсаме столовалась. А накануне ее как раз трагически переехал погрузчик. Вот Алымов и решил. Не пропадать же добру. «То есть вариант с насыланием порчи посредством дохлой черной кошки в книге тоже имеется?» – уточнил Леонид. «Там вообще много чего имеется». «Вы мне так и не объяснили, братцы, что за книга такая?» – спросил Виктор Альбертович. «Книженция занятная. Мне ее Алымов на память презентовал». Петрухин достал из сумки увесистый тон и переадресовал грюнету «На, полюбопытствуй». «Книга представляла собой...» нестандартных размеров фолиант, очевидный новодел, но при этом довольно искусно исполненный под старину. Название на обложке «в золоте и с ятьями» гласило «белые и черные магии, привороты, ворожба и иные чародейства». Заинтригованный Виктор Альбертович нацепил очки и с интересом взялся перелистывать страницы, задерживаясь преимущественно на картинках. В нескольких местах он откровенно фыркнул, а в конечном итоге просто заржал в полный голос. Отсмеявшись, зачитал вслух. «Не переступайте выплеснутых перед вами помоев или брошенного под ноги мусора, особенно через клочья шерсти и пучки веток. Но если все же переступили, произнесите. Грязь ко мне не пристает. Да, редкостная чушь. Чушь не чушь, но ведь сработало. Да ладно». Ка бы мы не заставили господина чиновника в приказном порядке отправить супругу в универсам, нагиба ее там больше не было. А теперь и не будет. Учитывая, что водитель Миша залечил свои зубья, машинально вставил свой пятак, начавший все заметнее нервничать купцов. Вы уверены? стопудово подтвердил Дмитрий. Я давеча переговорил с хм, моим спецагентом. Она, вернее он, уверяет, что в ближайшей перспективе У мадам Нарышкина и универсам Всячина на подсознательном уровне будет четко ассоциироваться с э, с паранормальными явлениями, подсказал Купцов и снова посмотрел на часы. Именно. Купчина, ты чего все на часы пялишься? Ждешь кого? Или опаздываешь куда? Нет-нет, все нормально. Хотя? Хотя что? Немного помявшись, крайне щепетильно в вопросе приоритета служебного над личным, Леонид все-таки решился озвучить за наболевшее. «Мужики, мне бы сейчас того, отъехать бы, а?» «Без проблем», – благосклонно отозвался на просьбу Брюнет. «А куда?» «Да так, в одно место». «А место, я так понимаю, располагается близ Финляндского вокзала?» Лукаво прищурился привычно компетентный Петрухин. В ответ купцов наградил напарника неогадующим испепеляющим спепеляющим. «Судя по выразительной мимике, я угадал». Ладно, Витя, давай в самом деле отпустим инспектора, пока он не взял сорвать и метать. Так я же сказал, что не возражаю. Надо, значит, надо. Ключи отдай от Фердинанда. Ну, начинается, притворно вздохнул Петрухин. От квартиры случайно не требуется. Дима, все-все, умолкаю, отдаю. Обретший ключи купцов торопливо распрощался и чуть ли не бегом покинул вип-кабинетик. Куда это он так понесся? «Согласно моим оперативным данным, сегодня Яну Викторовну выписывают из клиники». «Ну, слава Богу!» – искренне возрадовался Виктор Альбертович. «Конец моим страданиям и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода». Здесь цитата из мультфильма «Винни-Пух» и «День забот. Сноска». Автоматически среагировал, продолжил Петрухин. «Чего? Не обращай внимания». Это не я, это мое в коротких штанишках подсознание. «Ну и как тебе печатное издание?» «Втыкает?» Брюнет еще немного полистал странную книгу и возвратил Дмитрию с вопросом. «А где ее Алымов вообще раздобыл?» «Смотрю, выходных данных нет, издательство не указано». Петрухин бросил на босса удивленный и одновременно уважительный взгляд. «Витюша, на тебе пользительно сказывается общение», С двумя великими сыщиками. В смысле? Я говорю, в правильном направлении мыслишь. Книжица сия, товар штучный. Ручной работы, а потому цены немалые. Знаешь, сколько стоит? Полторы штуки баксов. Ох, ни хрена себе. А главное, было бы за что. Подобного дерьма в интернете, пруд пруди. Верно? ну тут ведь все дело в том, как подать. Материалец. Короче, история там нарисовалась следующая. В начале третьего в просторном холле приемного покоя показалась Яна Викторовна Асеева. Сугубо внешне вполне себе здоровая кабы кабани лангета на колени, до да медицинская тросточка, на которую она слегка прихрамывая опиралась. Первым магистрального юрисконсульта приметил Глеб и с визгом мама бросился навстречу. Следом подтянулась взволнованная Ольга Антоновна с букетом и Ирина Купцова без такового но зато с предусмотрительно захваченной из дома дорожной сумкой, в которую пока родные ахали-охали, принялось деловито укладывать в многочисленные осеевские пакеты с больничными вещами. Минут через пять, когда первые связанные с возвращением блудной дочери в мирскую жизнь страстью улеглись, Ольга Антоновна спохватилась и укоризненно вопросила. «Ирочка, а как же мы теперь? А машина-то...» Вы говорили, что кто-то должен был подъехать? Ведь Яночке-то с ее ногой. Должна быть. Вернее, должен. Озабоченно подтвердила Купцова-младшая. Ума не приложу. Где это Ленечку черти носит? Сейчас наберу. А кто такой Ленечка? Коллега по работе. Быстро и немного смущенно ответила Асеева. Очень близкий коллега. внесла поправку Ирина, прислушиваясь к гудкам. Вне доступа. Ну, я ему сегодня вечером устрою. Да вы не расстраивайтесь, Яна. Наверняка я их с Петрухиным в последний момент брюнет припахал. А я не думала расстраиваться. Просто у вас такой вид? Какой? А кто такой брюнет? А Петрухин? Снова втиснулась с уточняющими вопросами Ольга Антоновна. Еще парочка коллег. Раздраженно пояснила Асеева. Да и черт с ними. Пойдемте к метро. Как-нибудь доковыляю. Никакого метро, сказала, как отрезала Ирина. Ждем еще пять контрольных минут, и я вызываю такси. Нет, никаких возражений. Контора опоздала, значит, контора и оплатит. Дальше больше, продолжал свой занимательный рассказ Петрухин. Холодильник, кровать по фаншую переставили. Это еще полбеды. Затем в ход пошли заготовки целебных трав. Как результат, вся квартира, за исключением ванной и сортира, оказалась в сушеных вениках. Потом она самолично размалевывала потолок в спальне некими каббалистическими пентаграммами. Ну и там, по мелочи, хрустальные шары, куриные лапки, заговоренные ладанки. Апофеозом стало заявление, что супружеский секс отныне они будут практиковать исключительно в астрологические выверенные дни. А вот это уже лютая мракобесия, заключил Брюнет. Вот и Алымов также посчитал. Тем более, что на все эти магические телодвижения уходила львиная доля семейного бюджета. Короче, взял он супружницу за жабры, а же горло. Тай раскололась. Не сразу, конечно, а когда воздуху перестало хватать. Раскололась на предмет чего? Дури собственной. На предмет того, что по совету подруги третий месяц посещает сеансы преподобного мага Серафима. В целях укрепления семейного очага. С той же целью и ею была приобретена сия редкая книжица. От автора и по цене автора, производителя. Что? И это туда же. Удивлению Виктора Альбертовича не было предела. Да. Вокруг этого Серафима просто какой-то клуб первых жен соорганизовался. Очень емкое сравнение. Серафим качественно и сознанием дела разводит первых жен. Разводя, раздевает первых мужей. Причем те об этом, как правило, не догадываются, поскольку одним из условий посещения сеансов является полная тайна вкладов. Дескать, иначе магия не сработает. Неплохо придумано, оценил комбинацию брюнет. И что, Алымов? Я же тебе говорю, правильный мужик оказался. Наш человек, короче.